Глава 39. Элиза. Салат с лебяжьими яйцами. «Притворяться больной мне скоро надоедает. Дает о себе знать моя неугомонная натура. И когда в комнату врывается мама, объявив с порога, что получила письмо от папы из Кале, тот обещает сделать все возможное, чтобы приехать на мою свадьбу, я решаю, пора все выложить на чистоту». Я набираю побольше воздуха и разглаживаю одеяло, приглашая её сесть рядом. Нам надо поговорить, мама. Она проносится к окну и дёргает занавеску. На половице падает квадрат маслянисто-жёлтого света. Твой папочка всё придумал. Он проберётся на борт судна, где не будут задавать лишних вопросов. Нам следует вести себя крайне осторожно, чтобы кредиторы ничего не пронюхали. Она замолкает и вглядывается в мое лицо. «Ты выглядишь лучше, дочка. Это все лондонский воздух и грязная городская вода. Ты с детства была слабенькой. Наверное, нужно купить ему шляпу с очень широкими полями. Как ты думаешь?» «Мама, свадьбы не будет». Я разорвала помолвку с мистером Арнодтом. В комнате повисает тишина. Я смотрю на свои побелевшие руки, сплетенные на коленях точно как тогда в гостиной у Эдвина, когда я сообщила ему эту новость. «Эдвин, я не могу стать твоей женой», — выпалила я. Он попросил объясниться ровным голосом, в котором сквозила горечь человека, привыкшего к ударам судьбы. Он имел право требовать объяснений, и я их предоставила. Разве он не заслужил? Он не сделал мне ничего плохого и должен увидеть меня в истинном свете. «Как я своенравна и упряма, как беспокоен мой дух!» «Я не могу выйти замуж за мистера Арнольдта!» Я тереблю пальцы. Мама некоторое время изумленно таращит глаза, затем хмурится и говорит. «У тебя все еще горячка, Элиза!» «Я немедленно пошлю Хэтти за доктором Коллинзом!» Раздраженно, цокая языком, она направляется к двери. «Мистер Арнольдт знает!» поэтому мы и уехали из его дома в такой спешке. Болезнь — лишь предлог, позволяющий соблюсти приличие. Извини. Мама в замешательстве разворачивается, быстро-быстро моргает и кривит лицо. Это не из-за... Я напрасно жду, когда она произнесет имя Сюзанны. Вместо этого она тянется к столбику кровати и издает тихое сдавленное рыдание. Я встаю и иду к ней, однако она отступает назад. Ее лицо принимает жесткое и решительное выражение. «Объяснись», — требует она, хватаясь за столбик рукой, напоминающей когтистую куриную лапу. Я делаю глубокий вдох, вновь забираюсь в постели натягиваю одеяло до самого подбородка. У меня внезапно появляется острое желание укутаться, завернуться во что-то теплое и мягкое. Да. «Из-за нее тоже. Разумеется, ему я не сказала. Есть и другие причины, более веские». Мать заметно расслабляется, снова морщит лоб и ждет. «Я не смогла бы стать такой женой, какая ему нужна. Меня внутри...» Я умолкаю и пытаюсь вспомнить, что говорила Эдвину. «По-моему, он понял. Даже сочувственно закивал» как если бы ему были знакомы мои чистолюбивые устремления. А мама? Нет, она никогда не поймет. «И что же такого у тебя внутри?» — вопрошает она, вскидывая брови до самых волос. «Ради чего ты заставляешь страдать всю нашу семью?» «Никто не страдает. Кэтрин и Анна работают в прекрасных семьях. Эдгар скалачивает состояние на Маврикии». Мэри замужем за хорошим человеком и довольна жизнью. А папу от кредиторов мой брак с мистером Арнодтом не спасет. А как же я? Я вынуждена обслуживать постояльцев, в то время как моя дочь, старая дева, целыми днями пропадает на кухне, точно простая кухарка. Я вздыхаю и отбрасываю одеяло. Хватит прятаться за цветастыми стеганными квадратиками. Пора признаться честно. На кухне у мистера Арнота я поняла. Я должна кое-что сделать. Просто обязана. Я не смогу этого сделать, став миссис Арнот. На это способна только Элиза Актон. Мать фыркает и надувает губы. Я не обращаю внимания и продолжаю точно повар, который должен впервые в жизни заколоть свинью. Англичане разучились готовить. Забыли вкус настоящей еды. Я говорю не о французских деликатесах, которые готовят на кухнях у богачей и в клубах, а о простых блюдах, которые ели в нашей стране столетиями. правильный испеченный хлеб, пышные пироги. Ты ведь слышала, дочь мистера Арната? Она ни разу не заходила на собственную кухню. Представь, какое растет поколение. Мы вынуждены полагаться на милость неоправданно дорогих французских шефов, или питаться непонятно чем. Не читай мне проповеди, Элиза. Где твое женское смирение? Мама, словно раздавленная тяжестью моих слов, безвольно отпускает столбик. Я поняла, что моя книга рецептов нужна как никогда. И ты предпочла какую-то дурацкую книгу браку с мистером Арнодтом? В недоумении трясет головой мать. Она не дурацкая. Это нужная книга над которой я трудилась долгие месяцы, и я люблю ее почти так же сильно, как любила бы мужа. Почему я должна применять ее на платье и шляпки Что в этом хорошего? Прекрасная Лиза, я все расскажу твоим сестрам, что ты отказалась снизойти до замужества, что в один прекрасный день появится кулинарная книга, носящая твое наше имя, И именно из-за этой книги они гнут спину в гувернантках. Они живут, как подобает женщинам их круга. Она шмыгает носом и выпрямляется. И Мэри тоже узнает. «Я каменею. Позволь мне написать Мэри, я ей объясню». «Нет, нет и нет». Мать негодующий тычет пальцем в воздух. «Не вижу поводов нарушать наше соглашение с Мэри». Ей напишу я. Если она захочет снестись с тобой, то сама тебе напишет». Я закрываю глаза и слышу громкий щелчок замка. Мамины шаги затихают. Мое сердце несется вскачь. Я лежу неподвижно, прислушиваясь к карканью ворон над печными трубами, ржанью лошади, криком уличного зазывалы, размеренному бою церковных колоколов. Как я и предполагала, Мать страшно огорчена и негодует. Теперь, когда объяснение позади, я успокаиваюсь. Я думаю о своей книге, о нашей книге, ведь Энн вложила в неё не меньше, чем я. Представляю, какой она будет, как буду держать её в руках. Я вижу её на кухнях, испачканную маслом и мукой, липкую от сахара и фруктов, с отпечатавшимися пальцами, с пятнами растительного масла и крови, со следами яичного белка. Я вижу её в книжных магазинах и в спальнях, в гостиных и кабинетах. Почему нет? Я слышу, как её обсуждают за столом, на завтраках, обедах. они говорят в мясных и рыбных лавках, в богатых кухнях, мужских клубов и в пивных. Почему нет? Внезапно меня охватывает нетерпение. Время идёт. Мы едва добрались до суфлей и омлетов. А запеканки? А молочные пудинги? Сиропы, уксус и ликеры? А сколько еще предстоит опробовать блюд из фарша, закусок, даров моря, мясных консервов? А лебяжьи яйца? У нас нет ни одного достойного рецепта лебяжьих яиц. Нужно написать всем знакомым, попросить их любимые рецепты и опробовать у себя на кухне. Мои мысли вновь возвращаются к лебяжьим яйцам. Как они великолепны! Их белки светлее и прозрачнее, чем у любых других. Вероятно, вареные желтки можно смешать со свежим сливочным маслом, анчоусовой пастой, мелко нарезанными травами, даже с шалотом. Взбить и нафаршировать этой смесью сваренные вкрутую белки. Салат из лебяжьих яиц, с улыбкой думаю я. Много лет назад я ела нечто подобное во Франции. Луи напомнил мне о том времени, о событиях и чувствах, которые лучше держать под семью замками. Естественно, я не рассказывала ничего такого Эдвину. И даже сейчас не хочу об этом вспоминать. Лучше подумать о том, как воссоздать и улучшить салат из лебяжьих яиц. Какие приправы использовать? Эстрагон? Возможно, капельку огуречного уксуса. А потом что-то простое, незатейливое, типично английское. Горшочек нежных котлет, плавающих в густой наваристой подливке, щедро приправленной жизнью и смертью. И всем, что лежит между ними. Я отбрасываю одеяло и выскакиваю из постели. За окном хлопают крыльями и кричат вороны «Скорей! Скорей! Скорей!» «Да», — подхватываю я, — «скорей заработал.